Но вот, — отворилась дверь, — все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев. Доброго вечера. «Доброго вечера!» — заскрипел забавный человечек. «Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма? Господин архивариус Лингорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня. Но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа». И с этими словами он повернулся и вышел. И тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Гейрбранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате. Вероника, между тем, визжала и ахала, как бы раздираемая несказанную скорбью, но... Студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою коморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись. И пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Линдгорста — — Доброй ночи, доброй ночи, мой милый друг! — прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы. Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя... Очень приятно, ей одно, и говорил он сам себе, обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, «Я немедленно женюсь на мадмуазель Паульман и буду счастлив!» Когда он затем в полдень проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надевиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках — герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пёстрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьёв, которые, увидев Шансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как это резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями Могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него совершенно особенную ироническую усмешку и спросил. «Но «Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?» «Ах, вам, конечно, попугай!» Отвечал был Ансельм совершенно сконфуженный но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств. э, -э я и сам был в компании», — возразил архивариус. «Разве вы меня не видели?» «Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Гейрбрант схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, адье, господин Ансель, будьте прилежны, а я из за вчерашний пропущенный день плачу вам специи Сталлер, так как вы до сих пор хорошо работали.